Глава 13. Вязкая густая темнота окутывала со всех сторон, словно плотное покрывало. Таня на ощупь блуждала в ней и никак не могла найти правильный путь. Даже не представляла, куда идет и зачем, но никак не могла остановиться. Страх сковывал легкие, мешая нормально дышать, а горло соднило от громких криков, но неведомая сила гнала вперед в неизвестность и Татьяна следовала ее желаниям. Надрывный плач ребенка яркой молнией ворвался в сознание, заставив вздрогнуть и проснуться. Это был всего лишь кошмар. Открыв глаза, Таня несколько секунд пыталась выровнять дыхание и успокоиться. Но нехорошее предчувствие лишь усилилось. Оглядевшись, с ужасом осознала, что не понимает, где находится. Точно помнила, что засыпала в своей кровати. А сейчас вокруг нее были незнакомые кипенно-белые стены и окно с плотно закрытыми жалюзи. На руке катетер от капельницы с лекарством, а также на пульсник, мерно отсчитывающий частоту ее сердцебиения. Из всего этого Татьяна сделала вывод, что она в больнице, но как сюда попала, не имела ни малейшего понятия. Паника с новой силой накинулась на нее, мешая адекватно оценивать ситуацию а при попытке вспомнить хоть что-то голова начинала адски болеть. Отчаявшись справиться с реакцией организма, Таня прикрыла глаза, чтобы дать ему небольшую передышку. Глубоко вдыхала и медленно выдыхала, надеясь, что это поможет успокоить расшатавшиеся нервы и спокойно все вспомнить. Привычным движением руки скользнула по округлившемуся животику и вздрогнула, не ощутив его. Страх колючими мурашками прошел по позвоночнику, вызывая мерзкий озноб. Дрожащими руками она откинула одеяло и застыла, глядя на свое тело, не увидев никаких признаков беременности. Такого просто не могло быть. Еще вчера она чувствовала и разговаривала со своим ребенком, а сегодня живот исчез. Леденящий ужас проник во все системы организма, буквально парализуя их. Дыхание застряло где-то в горле, а сердце остановилось. Не веря в происходящее, Таня закричала, что было сил, и заметалась по кровати в истерике. В палате сразу же стало очень людно. Белые халаты сновали туда-сюда. Словно сквозь вату Таня слышала их голоса, но лиц не видела. Они расплывались одинаковыми пятнами перед глазами. Почувствовав болезненный укол, провалилась в спасительную темноту.